Глава 14. До начала приема еще 10 минут, можно спокойно посидеть с чашкой кофе и подумать о смысле жизни. Через месяц с копеек и построить здание университета. По идее, пора бы уже подбирать преподавательский состав, подавать объявления о на наборе студентов. Вступительные экзамены по классической схеме из прошлой жизни решил устроить во второй половине июля. Хотя можно и в первой половине августа. Перед тем, как набирать студентов, надо определиться со списком факультетов. С перечнем предметов, которые необходимо ввести на каждом факультете. утвердить реестр кафедр, чтобы определиться с распределением учебных аудиторий, лекционных залов, буфетов и столовых, зон отдыха. И ведь чуть не забыл. А ведь это тоже не менее важно. На не особо большой территории вокруг университета надо сделать такой парк, чтобы там хотели гулять не только наши студенты, но и жители, и гости города. Это должен быть уникальный ландшафтный дизайн. Красивейшие насаждения, клумбы, фонтаны, беседки, скамейки. И обязательно четыре ресторана по углам территории. Только чтобы никакого алкоголя. Нечего мне сбивать с пути истинного ни студентов, ни преподавателей. Если в шаговой доступности будет кухня с разных уголков мира, то все пойдут именно туда, а не расползаться по питейным заведениям по городу. Думаете, утопия? Может быть. Но одно точно могу сказать. Все будут сыты, а это тоже немаловажно. «Решаешь судьбы мира?» – спросил Юдин. Я даже не заметил, как он вошел, пока я портил бумагу, записывая идеи. «Примерно так», – улыбнулся я. «А ты чего не идешь на рабочее место? Уже без пяти, пора». «В курсе, не нервируй», – усмехнулся Илья. «Хотел спросить, какие у тебя планы на вечер». «Тебе это так срочно надо?» – удивился я. «Можно в районе обеда ответить». «Если бы было возможно, я бы в обед и спросил», – недовольно ответил Илья. — Заинтриговал, — сказал я, вглядываясь в его лицо. — Как бы он ни скрывал, свет шел откуда-то изнутри, значит, хочет поделиться чем-то важным, и это должно произойти в торжественной обстановке. — Интересно. — Так ты мне ответишь? — спросил Илья с интересом, наблюдая за изменением выражения моего лица. — Где его сколько? — ответил я вопросом на вопрос. — Я тебя понял, — довольно улыбнулся Юдин. — Но отвечу на твой вопрос чуть позже. Илья исчез из кабинета еще быстрее, чем появился. Я еще раз пробежался глазами по всем своим записям, понимая, сколько еще предстоит титанического труда. Потом допил кофе и отправился в манипуляционную. Каково же было мое удивление, когда я увидел под дверью Волконского. Видимо, весь спектр чувств отразился на моем лице, которое я не проконтролировал, так как не ожидал появления такого человека, который, как обычно, пришел без предупреждения. В этот раз он снова был без Зои Матвеевны. Немного неожиданно, но уже не впервые. «Снова по делу?» «Проходите, Михаил Игоревич», — сказал я, открывая дверь и пропуская его вперед. «Я отлучусь ненадолго», — тут же сказал Света и направилась к двери. «Ну что вы, милочка», — любезно произнес советник, останавливая ее на полпути. «У нас сегодня никаких секретов. По крайней мере, таких, которые надо держать в тайне от вас. Так что вам не обязательно делать вид, что есть какие-то срочные дела за пределами кабинета». — Я поняла, — кивнула медсестра. — Хорошо. Она вернулась на свое место у окошко. В кабинете все было в полной готовности, поэтому она могла просто посидеть в ожидании указаний. — Что же вас привело ко мне, Михаил Игоревич? — спросил я, не зная, предлагать ему расположиться на манипуляционном столе или сесть в кресло в зоне отдыха. — К сожалению, я пришел не потому, что соскучился, — грустно улыбаясь, сказал князь и без моего приглашения самостоятельно уселся на манипуляционный стол хотя и этот момент тоже присутствует пришла весна наладилась погода высохли тротуары все начинает зеленеть а у меня нарисовалась следующая проблема волконский снял туфли носки потом закинул ноги на стол на улице тысячи праздно гуляющих продолжил излагать князь а я не могу со своей зовишкой пройти квартал чтобы не зашипеть от боли ваши противовоспалительные таблетки я уже приобрел принимаю согласно инструкции стало легче без вашего вмешательства Проходить не желает. Первые плюс нефаланговые суставы стоп с обеих сторон были выражены отечны, гиперимированы, Пальпация вызывала невнятные звуки со стороны пациента и невольное дергание стопой. «Все понятно», – сказал я. «Сейчас исправим». Подагрический артрит я давно научился лечить. Это немного сложнее, чем просто воспалительный процесс, но для меня уже не составляет проблем. Суть моего воздействия заключается в удалении отложений мочевой кислоты в суставных оболочках, снятии воспалительного процесса, восстановлении суставного хряща при необходимости. На каждую стопу ушло по пять минут. Теперь не было ни отека, ни покраснения, и нажать пальцем можно было, не заставляя пациента морщиться и шипеть от боли. «У вас золотые руки, Александр Петрович», – улыбаясь, сказал Волконский. «Теперь я смогу спокойно гулять с Зоишкой Матвеевной по Таврическому саду, и смотреть на грандиозную стройку неподалеку. «Стройка скоро закончится», — сообщил я. «Парк вокруг университета будет еще лучше, чем Таврический сад. Тогда добро пожаловать и туда на прогулку». «Медицинский университет под вашим руководством решит кучу проблем, накопившихся в здравоохранении Российской империи», — сказал князь, глядя на меня, как любящий дядюшка, который гордится своим племянником. «У меня есть для вас еще одна приятная новость». «Какая же?» — поинтересовался я, когда пауза затянулась. «Это касается близких вам людей», – тихо произнес Волконский, и я подошел поближе, чтобы ни единого слова не пропустить. «Вашу сестру никто больше не будет вербовать на службу в госорганах». «Это же замечательно», – воскликнул я и не смог сдержать счастливые улыбки. «Но при одном условии», – добавил князь, и меня в этот момент словно током ударило. «Какое условие?» – спросил я, резко перестав улыбаться. «Она должна в этом году закончить существующий медицинский институт экстерном» и поступить в аспирантуру в новый университет», спокойно произнес князь, оценив по достоинству мое волнение. «Дело в том, что ей, как редким специалистом, заинтересовался личный император, а я сказал ему, что она ценный научный сотрудник, который будет участвовать в новейших разработках в интересах империи и императора в том числе. Это подействовало». «Замечательно», — выдохнул я и снова улыбнулся. «Это мы устроим. Нужно будет создать специально...» Под нее отдельный факультет и кафедру изучения ментальных воздействий, добавил Волконский. Она будет софинансироваться из казны императора и обучать, в том числе специалистов, которые будут работать в госструктурах, ну и мастеров души, само собой. Это очень интересное предложение, сказал я, не кривя душой. Думаю, идея очень понравится и Кате, и нашим родителям. Больше, чем уверен, улыбнулся князь. И ваша сестра останется в семье и в обществе. Только ей придется подписать договор о неразглашении государственной тайны, даже родным и близким. Многие вопросы по обучению студентов будут контролировать лично я и мои помощники, работающие в этой сфере. Вполне приемлемо и объяснимо, кивнул я. Не вся информация должна провозглашаться во всеуслышание, так как есть уши, растущие на не очень добрых головах. Именно, сказал князь, подняв указательный палец. А теперь пойду, не буду срывать вам прием. «Всего вам доброго», — сказал я, довольно искренне на прощание. «Золотой человек этот, Волконский». Э, «Да, кстати». Князь остановился на пороге и снова обернулся ко мне. «Человек я уже не молодой, и играть пышную свадьбу, имея относительно взрослых внуков, как-то нехорошо. Поэтому мы с Зоей Матвеевной хотели организовать все по-скромному. Но мы очень рассчитываем на ваше присутствие. Если бы не вы, то этого бы просто не случилось. Зоя моя первая любовь с юности, но судьба развела нас тогда в разные стороны». А сошлись мы снова благодаря вам. Вы смогли победить недуг, овладевший ей после внезапной смерти мужа. Теперь Зоя снова золотой человек, какой я знал ее когда-то. «Я обязательно приду, Михаил Игоревич», — сказал я. Дальше мой прием шел как обычно, по накатанной, никаких курьезных историй и сложных диагнозов. Иногда это даже хорошо, делаешь спокойно свое дело, ни на что не отвлекаешься, даже в некоторой степени расслабляешься. По крайней мере, морально, потому что в физическом плане расслабляться не приходилось. Был и атеросклероз, и немалых размеров новообразования, но я все это воспринимал как тренировку в спортзале. Только качал не мышцы, а ядро и магические сосуды, что для меня было более важно. За час до обеда в кармане зазвонил телефон. Очень удачно, я как раз был не занят. Ждал следующего пациента, который уже открывал дверь кабинета. «Александр Петрович, доброго дня!» — бодр начал Соболев. А у меня внутри все по-новому вскипело, как бы не выплеснулось. «Я вас не сильно отвлекаю?» «Пока нет», — сдержанно ответил я. «У меня для вас есть новости, которые надо срочно обсудить», — затараторил эпидемиолог. «Предлагаю сегодня же отобедать у меня в кабинете, заодно и поговорим. Идет?» «Хорошо, в двенадцать буду», — ответил я максимально лаконично, стараясь не выдать то, что так и рвалось наружу. Чувствую, перед тем, как войти в управление эпидемиологией, мне придется помедитировать и заняться дыхательной гимнастикой. «А эти журналисты сегодня, вы представляете?» Начал говорить Соболев, но я резко нажал на отбой и выключил телефон. Скажу потом, что батарейка села, но развивать разговор на эту тему сейчас не было ни малейшего желания. «Раз уж с ним надо жить мирно, то не стоит высказывать все, что я о нем думаю. У меня еще час впереди. Попытаюсь затушить себе снова вспыхнувший пожар». Самый эффективный способ тушения эмоционального пожара – переосознать его причину и начать относиться к нему по-другому. Другого выхода нет. Когда я подъехал к зданию управления, последние угольки в моей душе затухли, появилось даже некоторое сочувствие к несчастному соблеву, который сидит круглосуточно за своим микроскопом и нет никаких шансов вырваться в общество. Для него наша поездка была глотком свежего воздуха. Рядом новые люди, которые не разбегаются в разные стороны, когда он начинает говорить. Да еще жадно заглядывающие в рот журналисты, которым чего только не расскажешь, лишь бы они продолжали тебя слушать. Так, погоди, Саня, такими темпами может дойти, что ты побежишь за вином и закончится все тем, что будешь впитывать отделяемый из носа эпидемиолога свою жилетку. А нам это... не нать. «Проходите, Александр Петрович», — воскликнул Василий Иванович, потирая руки, когда я открыл двери его кабинета. «Пока все горяченькое. Если мне не изменяет память и не подводит зрение, на столе я увидел блюда армянской кухни. Хашлама, долма, жареная с мясом картошка и кувшин станом. Все это я люблю и отказываться не собираюсь. Пока я уплетал хашламу, ставящий во рту говядины, соболев, тарахтел, не останавливаясь. Каким-то волшебным образом содержимое его тарелки исчезло синхронно с моей тарелкой. И как он все успевает?» Это вот, должен признать, вы оказались правы насчет лис, — сказал эпидемиолог, и ложка с горкой овощей с мясом исчезла у него во рту. Он не жуя глотает, что ли? В мозгах обнаружился тот самый вирус, причем в неповрежденном виде. Он оказался гораздо живее того, что мне удалось выделить из материалов, взятых у тяжелобольных. Что уж там говорить о детях, которые даже не заболели. Вирус нашелся у всех мелких спиногрызов но исключительно в деактивированном состоянии. То есть они, в принципе, и не заразны даже. То есть тела вирусов у них в таком же здравии, что и теленок в этой хашламе. Пришел в гости и лег на тарелку для макрофагов. Интересно, правда? В таком случае меня интересует, с какого возраста дети становятся восприимчивы к вирусу. Сказал я, покончив с первым блюдом и целясь на долгу. А с какой целью вас интересует эта информация? Заинтересованно насторожился Соболев. Прекрасно понимает... Что я не просто так спрашиваю. Потому что считаю необходимым разработку вакцины от Танатоса. Но надо определиться, с какого возраста начинать ее делать. Ответил я, отложив наколотую на навилку долму. Маленьким детям не имеет смысла. Они гарантированно быстро убьют ослабленный вирус и от прививки толку будет ноль. А вот когда врожденный иммунитет начинает затухать, смысл от прививки будет. Именно их и надо будет прививать в первую очередь. Очень интересно. «А с чего вы сделали такие выводы?» – спросил Соболев и тоже отложил вилку в сторону. «Почему не начать со взрослых?» «Ослабленный вирус на фоне полного отсутствия иммунитета к нему может вызвать полноценное заболевание», – сказал я. «Со взрослыми придется колдовать по-другому. Скорее всего, нужен будет убитый или даже разрушенный вирус, чтобы неповрежденным остался только поверхностный белок». «Тогда почему такую же вакцину не применить к подросткам?» – не унимался Соболев. «Кажется, я уже объяснил», – вздохнул я. «Ну, вы же лекарь. У вас немного другая логика, которая мне, как эпидемиологу, не совсем понятна», – пролепетал Соболев. «А я так и не понял. Он признался, что не может меня понять? Или мне начать обижаться, что меня обвинили в размышлениях не тем местом?» Подростки, у которых иммунитет еще остался, но начинает ослабевать. Разрушенный вирус вряд ли сможет вызвать стойкую иммунную реакцию. А вот ослабленный вирус вполне вероятно вызовет заболевание в очень легкой форме, и заставит сформироваться иммунитет заново. «Вы говорите так, словно занимаетесь этой проблемой уже не первый год», сказал эпидемиолог, глядя на меня сквозь подозрительно суженные щелочки глаз. «Ничего подобного за мной не наблюдалось», усмехнулся я. «Это лишь теория, которая в реальности может отличаться от истины, но, как мне кажется, работать надо именно в этом направлении. Вы же, как опытный микробиолог, сможете вырастить достаточное количество тел вируса, чтобы создать такие вакцины. Спросите меня, зачем я так подробно рассказываю этому деятелю про свои размышления? Думаю, что вы уже догадались. По его почти патологическому интересу к этой теме, я понял, что он с удовольствием наденет на себя новые лавры. А мне и не жалко, пусть занимается, хоть одна гора с моих плеч сползет, на ничем не заняты. Я не думаю, что ему делать нечего, но это очень важный вопрос. И он а землю расшибется, но добьется нужного результата, чтобы просто привлечь к себе внимание публики и увековечить своими. И от тщеславия есть польза. «Во всем, что вы сейчас сказали, Александр Петрович», начал Соболев задумчиво, уставившись в стол перед собой и неторопливо жуя долму. «Есть рациональное зерно. Осталось только посадить его в плодородную почву и как следует ухаживать. Плоды не заставят себя долго ждать». «Да вы поэт, Василий Иванович», — сказал я, улыбаясь. «Не, последний стих написан в далекой юности», — покачал он головой. «Теперь я прозаик. Если вы сможете мне помочь в некоторых моментах, то я смогу эту задачку решить». «Все, что в моих силах и возможностях, Василий Иванович», — кивнул я. «Карты в ваших руках, а я буду распечатывать новые колоды». «Да это вы поэт, Александр Петрович», — заявил эпидемиолог, хитро улыбаясь. «Никак нет, только остаточные явления», — улыбнулся я. Если я правильно понял, от меня потребуется подбор пациентов нужных групп для испытания вакцины, так? Вот за что я вас обожаю, Александр Петрович, что вам даже объяснять ничего не надо, ответил Соболев, демонстрируя в улыбке все имеющиеся зубы.